Голова 14 Александра. Когда у меня в голове начал складываться примерный план действий, который очень и очень не придется понравить ни Сандеру, ни всем остальным мужчинам этого мира, в библиотеку и конкретно ко мне точно вихрь ворвалась запыхавшаяся Эша. «Вот ты где!» — воскликнула ноги, не усаживаясь в одно из кресел напротив меня. Она смотрела на меня с укором и обидой. «Что?» — сдернула я одну бровь. «Ты не будешь участвовать в рассветных играх?» Обиженным ребёнком произнесла Амина и надула губки. «Это несправедливо, Александра!» Пожалуй, плечами и сказала. «Несправедливо подвергать невинных людей и нага в участи. Как оказалось, моя кровь может сотворить настоящий апокалипсис во время состязаний. Знаешь, вряд ли ты мне тогда скажешь спасибо». Намёкыша поняла и опустила взгляд в пол. «Да, я всё понимаю», — произнесла она убитым голосом. Я раздражённо вздохнула. Она вскинула на меня несчастный взгляд и прошептала. Но что делать? Мой любимый не отступит!» Я возвела взгляд к потолку и досчитала до десяти. Потом посмотрела на девушку и произнесла спокойно. «Эша, а почему ты не доверяешь своему возлюбленному? Он мужчина, раз, воин, два. Не собирается отступать, наоборот, желает победить и явно верит в свои силы. Это три. В чем проблема?» Эша задумалась и потом грустно ответила. «Ты не понимаешь, Александра. Испытания очень сложные, пройти их практически невозможно». Давно уже не было победителей, я боюсь, что Шехер проиграет. а повторном участии несколько лет можно и не мечтать. Игрокам дается шанс раз в десять лет. 10 лет, Александра, меня за это время выдадут замуж за другого. Я не хочу за того, кого выберет отец. И столько гнева и ярости было в ее словах, что мне в голову закралась одна мысль. «Еша, дорогая, скажи мне, ты действительно любишь своего неблагородного нага Шехера из клана Риши?» Я даже подалась чуть вперед, чтобы наблюдать за ее реакцией. «Что за вопрос?» — тут же взвелась Эша. «Конечно, я его люблю, а он любит меня». Она недовольно впилась в меня взглядом и явно гневалась, так как из-под верхней губы показались острые клыки, и тут же промелькнул раздвоенный язык. Злиться. «Но на кого? На себя или на меня?» И я решила задать ей несколько вопросов, которые однажды в годы моей юности, а точнее, полового созревания, задал мой отец. «Если ты его любишь, то значит, знаешь своего возлюбленного, как саму себя». Произнесла я, и Эша согласно кивнула. Я коварно улыбнулась, помня себя в юные годы. Полной важности и непоколебимого упорства, а также веры в то, что он — моя единственная любовь до гроба. А вот Эша, скорее всего, мотивируется не влюбленностью, а злостью на местной порядке. Она желает выбирать сама будущего супруга. Вот ты выбрал первого попавшегося, или же он выбрал, запудрив юные ноги мозги своей любовью. Нет, Эша, красавица, но не верю я в любовь этого шахара. Желание подняться по социальной лестнице — да, а в любовь к Амине — нет. Хотя вдруг я ошибаюсь? «А он знает все о тебе?» — добавила я. «Александра, мы любим друг друга, я знаю, что мы истинная пара», — выдохнула она с легким раздражением и добавила. «Отец даст разрешение на обряд только в случае победы Шахара на играх, и когда он попросит меня у отца. А так? А так Шахара ждет страшная участь». Тем более, если все несерьезно, и это только увлечение, а также бунт, то следовало неправильное отношение бы прекратить. «Тогда скажи мне, какой любимый цвет, Шехара?» — спросила Эшо. Наги не удивилась моему вопросу. Сначала хмыкнула, потом нахмурилась, глядя на меня, как на врага народа. Затем задумалась и произнесла озадаченно. «Не знаю». «Ладно, это самый простой вопрос». Улыбнулась, понимающая спросила дальше. «Тогда какое его любимое блюдо? Любимый фрукт, любимое время года и какими видами оружия владеет?» Миша долго смотрела на меня, замерев памятником самой себе, а потом, словно очнувшись, как от пощечины прошипела. «Я знаю, на что ты наталкиваешь меня, глупая смертная. Я люблю его, ясно?» «Ясно, ясно», — вздохнула я и улыбнулся печально со словами. «Какие подарки вручил тебе твой возлюбленный? Должен был подарить нечто особенное». «Я дарила ему», — оборвала меня Амина. «Шахар не делал мне подарки из соображений безопасности, чтобы не опорочить мою честь». «Боже, что за бред!» «И ты реально поверила?» — удивилась наивности Эша. «На первый взгляд, ты умная девушка». Эша сложила в недовольстве руки на груди и сказала. «Это ничего не значит, Александра. Я все равно знаю, что мы...» «Истинная пара», — закончила за нее. «Слышала уже, повторять не нужно. Лучше проверь своего ненаглядного». «Подошли к нему какую-нибудь хорошенькую служанку, посмотришь, чем дело кончится». «Сколько в тебе наглости!» — опешила Эша. «Да как ты можешь даже предполагать, что мой шехар не верен мне?» Я развела руками. «Просто проверь. И если я ошиблась, то...» «То ты встанешь передо мной на колени и попросишь прощения!» Тоном истинный принцесс заявила Эша. Я коварно улыбнулась, на все сто уверенной в своей интуиции, и сказала «Идет, но в случае моей правоты ты поможешь мне в одном деле». «В каком?» — насторожилась Эша. «Узнаешь, когда проиграешь», — сказала непоколебимым тоном. Эша поджала губы, вскочила с кресла и повелительно произнесла «Готовься к проигрышу, смертная!» И ушла, нервно дернув плечом. И лишь тихонько рассмеялась. Что ж, Эша, сама того не ведая, Станет моей соучастницей. Сандарси дар рави вождь клана Рави. «Мой Амин, порталом до городских ворот, прибыли с неофициальным визитом два вождя», доложил военачальник Амасудбрам. «Они ожидают разрешения ступить на вашу территорию. Не отрывая взгляда от доклада, приготовленного моим советником», Девдосом Сингхом о разрыве торговых отношений с кланом Бэйб, в котором Девдос подсчитал наши убытки и предложил подготовить иск о взыскании с клана возмещения. Жаль, что нельзя взыскать из-за похищения дочери, срубить голову наглецу «Проверку прошли?» — спросил у него. «Да, Майамин, из охраны только личные телохранители. Оружие сдали, оставили только родовые клинки и клинки крови». Посмотрел на Масуда. Быстро среагировали, заметил я. Пусть проводят, надеюсь, наших союзников в сад и выставь дополнительную охрану. Масуд поклонился удалился исполнять мой приказ. Убрал доклад вещик стола и магией запечатал дверцу. Поднялся с кресла и закрепил перевязь с мечом. Сегодня я изменил своему обычному гардеробу и отдал предпочтение рубашке из черного шелка, на которой был изображен знак моего клана Рави — солнце. Тайными ходами прошел в сад, вожди уже были здесь. Оба были одеты как простые жители без опознавательных знаков и характерных разноклановых элементов. И догадаться, какому клану принадлежат Наги, неопытному и невнимательному, было бы сложно. Но не мне, не моим воинам. Санджит Чандаршьян управляет малочисленным, но замкнутым и крайне опасным кланом в Северных горах. Желтые, наполненные вечным подозрением и недоверием глаза, впились в меня, прощупывая на момент опасности. Он отметил мою расслабленную ладонь, покоящуюся на ремне. Внимательный и спокойный взгляд, уверенную поступь чуть расслабился. Второй Нейт Премрише — самый дружественный клан из всех кланов Хараппе, клан самых настоящих мудрецов. Спокойный вождь широко улыбнулся, увидев меня. Оба суровые наги, сильные воины и маги и достойные своего статуса и положения вожди на с идеальными чертами приветливо улыбался санджиит был насторожен но оба нанесли неофициальный дружественный визит сан рад тебя пришло весьма сокрушительное сообщение заговорил первым санджиит решительная и резкая просьба ультиматум о разрыве всех отношений с кланом бэйп неужели ты считаешь это разумным «Твоё мнение не повлияет на моё действие, Санджит», — подумал про себя. Сказал другое. «Садчин знает наши законы, Санджит. Он не только нарушил множество законов, но и бросил вызов лично мне. Ты знаешь, что здесь в Бахадре рубят головы, не разбирая, кто свой, кто чужой за похищение дочери. Амина». Я заметил, что глаза вождя клана шьям дрогнули. «Садчин развяжет войну, Сандр». — спокойно произнес Нейт. — И ты предлагаешь другим кланам поддержать тебя. В ситуациях, когда дело касается репутации клана, я становлюсь полноценным вождем без дипломатии, Нейт. И вы поступили бы так же или нет, Нейт? Похит Сачан, твою дочь, Миру. Ты просил бы ему эту мерзкую пощечину? Нейт с глубокомысленным видом кивнул. «Конечно, Сандер, я бы не закрыл глаза на подобное, но все же задумайся, разве сачен глупый, инако недальновидный вождь. Он могущественный в силе, и в магии». «Прибегает к помощи тени», — оскалился Санжит. «И не гнушается подлыми методами», — добавил Нейт. «Что ты видишь?» — спросил его как истинного мудреца. Вождь клана Риша всегда умел взглянуть на любую ситуацию под иным углом и увидеть то, что не видят остальные». Он всегда проницательно оценивал и просчитывал любые ситуации, введя не их верхушка а саму дерну. «Сандар, мне видится ситуация следующим образом», — вздохнул Нейт. «Я уверен, что Сач, он подготовился и заранее знает каждый твой шаг и знает, что первым делом ты потребуешь все дружественные кланы пойти против его клана и перекроешь ему все торговые ветви на земле и в море». Санджет заговорил следом. Сачин заранее мог переманить на свою сторону большинство кланов. «Твоя дочь — это повод, Сандр», — Мури сказал Нейт. «Повод для чего?» — спросил с ледяным спокойствием, хотя внутри поднималась буря гнева и ярости. «Повод уничтожить тебя», — усмехнулся Санжит. «Всем известно, что Сачин давно мечтает завладеть силой твоего клана и захватить твои земли». «Он давно провоцировал тебя своими попытками похитить твою дочь Сандер и вызвать твой гнев», — произнес Нейт. «У него получилось», — выдохнул я и задумчиво произнес. «Но я не верю, что на сторону Сачена могли перейти другие кланы. Его давно и крепко ненавидят почти весь мир». «Он развяжет войну в любом случае. но один момент, быть может, я ошибаюсь по поводу других кланов», — прошелся по мощенной дорожке Нейт, рассуждая вслух. Сачин мог увеличить свою силу за счет Тени и взрастить себе армии из Кшасов и других созданий Бездны. Санджет дернул плечом и прошипел. «Если так, то Сачин не остановится на одном клане. Если он призвал Тени и собрал из ее создания армии то значит, он задумал уничтожить все кланы Хараппе и настроился стать единым вождем всего мира». Минутное молчание, я уверенно произнес. «Нужно собрать совет кланов». «Я возьму на себя организацию», — кивнул Нейт. «Когда будет все готово, разошлю приглашение». «Ты понимаешь, что совет должен быть тайным?» «Решил подстраховаться вечно подозрительный Санджит». «Да». Без обиды и раздражения ответил Нак, посмотрел на меня и сказал, «Будь осторожен, Сандер. Сачин выбрал первую цель у тебя неспроста — убрать с арены самого сильного противника». Ход весьма верный, возможно, будут новые попытки спровоцировать тебя или вовсе убить. «Лучше сами берегите себя», — сказал вождям «Вас проводят до дворцового портала. Не стоит лишний раз бродить по городу». Александра. Решил не откладывать затеи в долгий ящик, но чтобы вновь не было сюрпризов, пошла сразу... «Нет, не камину. У него и так дело выше крыши. Зачем дергать занятого змея по таким пустякам, как мое желание заполучить любым способом заветную свободу и независимость?» Я направилась к военачальнику, Масуду Браму. Проводить к военачальнику решила попросить Сахи, которого нашла в женской половине дворца. Он отчитывал в чем-то провинившуюся девушку, которая, по его словам, не так вышел какой-то там пояс. «Тебя уже так долго учат письмо и чтению!» — сокрушался смотритель гарема. «А ты вышила молитву с двумя ошибками в одном слове!» «Хм, а мне так нужно не кричать, а объяснять спокойным и доступным языком, кстати, я, кажется, писать могу на местном наречии. Пока Сахи рассказывала несчастной, какая она глупая, что ее за подобную грубейшую ошибку нужно погнать прочь из дворца, я задумалась и решила вспомнить написание слов на родном языке, и знаете что? Не смогла. В памяти не сохранился даже родной алфавит. Представлялся только местной». И что еще забавно, я могла отторабанить этот странный алфавит без опинки. Будто это я его учила с ранних лет. И ни одного слова не смогла мысленно произнести на своем родном языке. По спине пробежал неприятный холодок. Это осознание немного испугало, но я тут же взяла себя в руки и успокоила тем, что знаю понимаю местный язык, могу им свободно пользоваться. Было бы весьма грустно, не понимая анагов и людей этого мира. Получается, при переходе или после яда Эша произошло замещение языка. Не скажу, что это «плохо», Наоборот, правда, всё равно стал как-то неуютно тоскливо от осознания, что я ещё больше отдалился от своей прежней жизни и своего мира. «Александра!» — наконец заметил меня Сахиха. «Опять она!» — услышала я вдруг недовольное шипение, и вперёд выползла та самая чернохвостая змеюка. Другие женщины перед ней расступились. «До сих пор надеешься стать ранее смертный человечеком?» Я даже реагировать на ее выпад не стала. Потом она посмотрела на Сахи, который тихо, но резко отругал учителя. «Эрха, уйди на место!» — рыкнул на нее маг, направляясь ко мне. Черная мамба проигнорировала его слова и спросила тоном повелительницы. «Сахиха, почему это все еще во дворце?» И указал на меня пальчиком на слове «это». «Тебя забыли спросить, Эрха!» — скривился Нак, и тут же, повысив голос, прикрикнул о девушек. «Ну, чего встали? маш учиться!» «Как вы учитесь? Никто из вас даже думать о статусе ранее не имеет права, Эрха. Тебя тоже касается...» «Я прекрасно владею письмом, чтением и многими науками, Сахи!» Зашипела она, глядя при этом на меня. «И не смей на меня голос повышать, раб!» Сахи побагровел, его кончик хвоста гневно забился, демонстрируя гнев хозяина. «Еще слово, Эрха, и я не только голос повышу!» Черная гадюка поджала в недовольстве губы, но смолчала. Резко отвернулась, отчего красивая летящая одежды облаком сколыхнулись вокруг стройного тела с гибким черным хвостом. «Вы что-то хотели, Александра?» Вежливо поинтересовался Сахи. «Да». Взяла его под локоток и тихо попросила. «Проводи меня, пожалуйста, к военачальнику, или скажи, кто может проводить. Мне очень надо с ним поговорить». «К военачальнику?» Округлил он глаза. «Вы уверены?» «Более чем» кивнула ему. «Я бы сам вас проводил, но у меня бардак в гареме, как сами видите». «Но мой помощник укажет дорогу». Сахи знаком приказал приблизиться худого и невысокого нага, совсем еще мальчишку, светловолосый, улыбчивый, а его хвост был цвета песка. «Александр, это Шан, он выполнит любое ваше пожелание». Парень внимательно посмотрел на меня, ожидая приказа, и я вежливо попросила. «Шан, проводи меня к военачальнику, пожалуйста». Он кивнул и поманил за собой. махнула Исахи рукой. Он кивнул, но уже погрузился в свои основные обязанности. Начал шипеть, что добавит ещё несколько часов урока по этикету и правилам поведения, а то у некоторых слишком уж язык длинный. Раздался всеобщий несчастный вздох. Я последовал за Шаном. и женской половины дворца мы пришли в длинный коридор. Его стены были украшены фресками с изображениями птиц. Казалось, со стен сейчас сойдут настоящие павлины, белые цапли — и другие красивые пернатые. Красиво. Вообще дворец был очень красивым. Мы остановились у широченных двустворчатых дверей, у которых стояли хмурые стражники. «Рай желает видеть военачальника», произнес высоким, но повелительным голосом юный нак Стражники не шевельнулись и даже взглядом не повели. «Передайте Амиру, что рай не ждет аудиенции, или ей стоит дойти до Амина, дабы спросить разрешение пообщаться с Амиром Масудом». Ха! Сразу подействовало. Один стражник коснулся массивной ручки кольца и трижды стукнул. Грохот раздался оглушительный. Через минуту дверь отворилась, и выполз недовольный пожилой слуга. «Рай Амина желает видеть Амира Масуда» отрапортовал стражник. Слуга, удивлённый, даже бескураженно, посмотрел на меня, почесал подбородок, кивнула и... Закрыл перед нами дверь. «То есть меня послали?» хмыкнув, спросил у Шана. «Хейс доложит Амиру о вас», — улыбнулся Шан. Едва он это произнёс, двери снова открылись, этот самый Хейс произнёс весьма недовольным тоном. «Райний Александр, Амир согласен принять вас, но не в своих покоях. Он назначил вам встречу в главном саду у фонтана через 15 минут» и двери тут же были закрыты. Слуга, видимо, опасался, что я не послушаюсь и попытаюсь вломиться. Снова хмыкнула и сказала Шану, «Что ж, мой юный проводник, веди меня в сад с фонтаном». «Вы не обижайтесь, Райни, просто это неприлично, чтобы женщина сама ходила в мужскую половину дворца и искала встречи с мужчиной. Тем более вы, Райни. Обычно посылается слуга и заранее договаривается о встрече в публичном месте». «Чтобы видели, что нет поползновения на женщину Амина?» — хохотнула я. «Именно так». — серьезно сказал Нак. — видимо, вы имеете больше привилегий, чем обычно дозволено Райне амина Ты даже не представляешь, насколько... — произнесла чуть грустно. К фонтану мы вышли быстро, я отпустила Шана, поблагодарив его за услугу проводника, на что Нак сильно удивился и сказал, — Я слуга исполнения приказов — моя обязанность. — Благодарность, Шан, — это не только вежливость, но и чувство радости. Я рада, что ты помог мне, и за это благодарю тебя. Нак не нашелся с ответом. Удивленно он поклонился мне и уполз по своим делам.